Глава 9 За три месяца до основных событий. «Ваше высочество!» — только и выдохнул блюститель, подскакивая так резко, что опрокинул под собой стул. Селись вытянуться перед принцем в струну, он пыхтел, пытаясь втянуть выпирающее брюшко. Но дракон даже не посмотрел на стражника. Он смотрел на меня. Так, что я отшатнулась просто едва ли можно было узнать в нем обессилевшего утопленника или растерянного парня с трудом приходящего в сознание на скале смуглая кожа потемнела и на фоне зазмеевшаяся по лбу и скулом алые чешуи казалосьлась черной жидкое пламя вновь танцевало в разметавшихся по могучим плечам волосах только теперь это была боевая пляска дикая безудержная сопровождаемая опасным треском теперь это и правда был дракон не человек, а иное существо, древнее, могучее и бесконечно опасное. Испуг, вполне оправданный и логичный, едва не вышел боком. Колченогий табурет подо мной покачнулся, дурацкий браслет, разумеется, потянул вниз, от неизбежного падения уберегла метнувшаяся навстречу тень. Мир совершил кувырок, и я обнаружила себя вплющенной в горячий, в буквальном смысле, пылающий торс». Невольно отметилось, что огонь этот не кусал, лишь согревал, укутывая искрестым плащом. Голова кружилась просто нестерпимо. В сознании удалось удержаться из чистого любопытства. Дракон заговорил. Даже не подозревала, что у него может быть такой голос. тихий звенящий от ярости. Каждое слово сопровождалось угрожающим треском и вибрировало так, что приезжатая к крепкому мужскому телу и ощущала его физически... Что он сказал, так и осталось загадкой, этого наречия я не знала. Зато отчетливо расслышала — ярящийся гул вулкана. Готовый разверзнуть клыкастую пасть и обрушить на мир хищный прожорливый хаос. Не заметила, как проклятый блокиратор соскочил с запястья, только охнула от неожиданной смены ипостаси. Тонкая ткань платья жалобно треснула, взрезанная плавниками. Сбережно подхватывающий под коленки руки принца бессильно повис русалычий хвост. Покореженный браслет на глазах сплющился в ком и отскочил почему-то в самую середину лба, вжавшегося в стену и почти слившегося с ней нежно-зеленым оттенком кожи стражника. Крякнув, тот выпучил глаза и осел на пол, неловко суча ногами. Испугалась? Тихо спросил дракон. Все позади. Цепеняя под его взглядом призналась почему-то. Дышать... дышать было тяжело. Всего несколько слов, но они почему-то вымотали, кажется, я даже застонала. А затем внезапно увидела себя со стороны. Бессильно запрокинутая голова на мужском плече, длинные тени ресниц на бледных запавших щеках. Коралловый дракон по-прежнему не отводил от меня взгляда. И выражение лица его оставалось прежним, непроницаемым. Однако стражник у стены, бедняга даже не попытался встать, внезапно побагоровел и пуча глаза захрипел, хватаясь за горла. Веки мои дрогнули, и в следующий миг я снова смотрела прямо в глаза дракона. «Не нужно», — помотала я головой. «Пить». К моему удивлению дракон меня понял. Кивнул. По-прежнему пуча глаза бедняга с ошалелым видом замотал головой из стороны в сторону. Не стражник, а ученый-слон. Дракон же легко, я даже не почувствовала, спрыгнул вместе со мной на подоконник. И так же легко и неощутимо взмыл над островом. Последнее мое воспоминание о посещении жандармского участка, распахнутое на стишек окно и занимающийся пламенем письменный стол в кабинете. Мой новый стон был истолкован неверно. «Потерпи», — сказал дракон. «Сейчас». Я же хмуро рассматривала искрящиеся крылья за спиной сказочного спасителя. Кожистые, перепончатые, как у гигантской летучей мыши, с загнутыми вниз когтями. Собственно, не в крыльях было дело. Больше всего меня волновало, не угодила ли я со своей попаданской удачей из огня до вполами. Кто их знает местных драконов? К тому же, аристократов. Ведь, как известно, высшее сословие во все времена славилось крайней беспринципностью, и циничным отношением к жизни и судьбам простых смертных. «Как ты меня нашёл?» Сделав над собой усилие, спросила я и невольно поморщилась. «Ненавижу бессилие. Ненавижу ощущать себя слабой и беспомощной». И кораллового это тоже. Не сказать, чтоб так уж рада видеть, несмотря даже на чудесное возволения. Прежде чем ответить, дракон задумался. «Я Ocean — Оушен». Изрёк он с таким видом, будто это всё объясняло. Не встретив в моих глазах понимания, добавил. «Оушен, Рэм, Оуэн, Элеорэ Трои, Деварт. Коралловый преемник». Про злоупотребление властью я поняла. Нашёл ты меня как? Злоупотребление? Заломил бровь дракон. К счастью, стоило нам покинуть участок, он снова стал прежним. Почти. Пара чешуек на скулах, и крылья не в счёт. Даже красиво. Чертовски красиво, чего уж там. И тем не менее. Ну, а что это было? Бедный блюститель порядка всего лишь делал свою работу, следуя, между прочим, букве... «Вашего чешуйчатого закона». Стрела угодила в яблочко. Принц мгновенно потемнело лицом и замолчал. На этот раз надолго. «Война». Растягивая слова, произнес он после паузы. Всего несколько оборотов, как море за рифом успокоилось. «Ты не можешь этого не знать». «Считай, что мне память отшибла». «А на вопрос ты так и не ответил?» Дракон посмотрел на меня недоверчиво и нехотя буркнул. Воздушная стража доложила о Маре, перешедшей риф. А я встречал только одну, ма... русалку, грозящуюся выйти на сушу. Это была не угроза, а далеко идущие вперед планы. «Слишком уж далеко». С непонятной горечью произнёс принц и неожиданно спросил. «Как тебя зовут?» «Мариэль», — прошептала я, невольно вжимаясь в мускулистое плечо. Просто лицо дракона оказалось на этот раз как-то совсем близко, и губы твёрдые, горячие, чётко очерченные, те самые, которыми этот чешуйчатый гад свою принцессу целовал, тоже были близко. «Мариэль...» Тихо и как-то певуче повторил он. А затем вдруг привлёк меня к себе и поцеловал в макушку. Это было так неожиданно нежно, что, растерявшись, я замерла. А в следующую секунду меня уже бережно, будто держат в руках хрустальную вазу, опускали в воду. Мы стояли на песчаной отмели. Дракону вода доходила до пояса, мне до груди — не суть. Мы были за рифом. И волшебство момента тут же исчезло потому что на смену растерянности пришла злость. Кто-то же вроде до этого самого момента на слух не жаловался. но плыви. Отводя взгляд в сторону, и как-то странно комкая фраза произнёс дракон. Плыви к своим. Я не уйду, пока не буду уверен, что ты в безопасности. Скажите, пожалуйста, какое великодушие. Я тебя найду сам. «Спокойно, Маришка, спокойно. Все-таки мужик тебя от жандармов спас и от той кошмарной жути, отсекающей русалочью ипостась, избавил». «Оушен», глядя прямо в его глаза, твердо сказала я, «Я не уйду». Вопреки логике, преемник посветлел лицом. «И вот поди ты разбери этих коралловых». Чуть шершавые мужские пальцы внезапно поддели мой подбородок. «Ты серьёзно?» — спросил он так, будто от моего ответа вся его жизнь зависела. «Мэриэль, хочешь быть моей?» «Неинной?» Отступив на шаг, я нахмурилась «Понятия не имею, что это», — пробормотала я, пожимая плечами. «Но я заранее и решительно против. Причём здесь ты вообще, у меня здесь дела». «На суше?» — недоверчиво переспросил принц. И еще более недоверчиво хочешь убедить меня что я ни при чем однако хмыкнула я уважительно невольно улыбаясь с этой его брутальной неуклюжестью такой искренний дракон был пожалуй даже милым при этом необычные глаза с узким рочеррком щелевидного зрачка оставались умными и это было пожалуй даже более сексуальным нежели груда мускулов или твердой линия губ Словом, вполне себе симпатичный чешуйчатый. «Можно, пожалуйста, позаимствовать ваше чешуйчатое эго? На время. Поносим и вернем. Я, конечно, на самооценку никогда не жаловалась, однако в твоем случае даже мне завидно. На меня посмотрели как-то совсем уж странно. Я не понимаю тебя, Мариэль». «Я... я сама себя не понимала. Давно пора было вежливо поблагодарить чужого жениха, и также вежливо распрощаться. Но вместо этого стояла, смотрела на дракона и несла колесицу. Однако в чем-то дракон был прав. Пора было со всем этим заканчивать. Я говорю, что ни в чем вас, ваше чешуйчатое высочество, убеждать не собираюсь. К тому же кивок в сторону островов, утопающих в лазуре нежнейших оттенков. Едва ли можно назвать это сушей. Дракон не отвечал. «Гран-Мерси» за спасение и, разумеется, за трансфер, но ты немного перепутал конечный пункт маршрута. Остановка должна была случиться вон у того причала, а не... «Сумасшедшая!» — внезапно прошептал принц, привлекая меня к себе и сдавливая до писка. «Ты же из-за меня это сделала, да?» «Понадобилась вся моя сила, в том числе и воли, потому что мужик, как ни крути, реально отпадный». Я отстранилась. «Ты дурак?» — спросила я прямо. «Нет», — так же прямо ответил принц. Но, видно было, тоже злиться начал. Что ж, жизнь, как известно, полна несправедливостей. «Прости», — снова удивил он. «Дело в том, что тогда на скале...» «Да-да», — перебила я, покивав с понимающим видом. «Не волнуйся, все, что случилось в Вегасе, остается в Вегасе». «Где?» Не расскажу я твоей принцессе, что ты ни одного хвоста не пропустишь. Можете спать спокойно, ваше коралловое высочество. Снова долгий взгляд. На этот раз осуждающий. Но, разумеется, на кого еще повесить всех кракенов, если не на бедную бесправную русалку? Отвернувшись, приложила ладонь тыльной стороной к колбу, прикидывая расстояние до нашего сени условного островка. Однако... Его дракон как будто задался целью сбивать меня сегодня с толку, ни в коем случае не давая помниться. А может, это у них спорт такой местный удивлять попаданок? Потому что отплыть мне не дали. Вместо этого последовали внезапные объятия, властные, крепкие и... снова полет. На этот раз головокружительный и такой стремительный, что поначалу я даже задохнулась. А когда отдышалась, мы уже влетели в широченное окно и оказались в просторном лаконично, но при этом роскошно обставленном помещении. С первого взгляда поражал бассейн с фонтаном в виде китайского дракона посреди. И размеры этого бассейна тоже поражали. В нем запросто представлялся плескающимся целый дракон или даже два. При этих мыслях я невольно ощутила, как краснею, и оглянулась на кораллового. Не заметила ли? И лучше бы не оборачивалась. Увы, мне, вовсе не бассейн был так называемым гвоздем программы а бесстыжах размеров ложе нагло раскинувшиеся рядом с таким видом что щеки мои запылали еще сильнее от злости конечно же от злости безусловно это была спальня и даже понятно чья